Глава двадцать четвертая Герцогиня устраивала прелестные вечера во дворце. Никогда там не видели такого веселья, и никогда еще герцогиня не была так мила, как в эту зиму, хотя над ее головой нависли величайшие опасности. Зато в эти трудные для нее месяцы она, пожалуй, ни разу не подумала с горечью о странной перемене, происшедшей в фабрицу. Молодой принц приходил очень рано на приятные вечера к своей матери, и она говорила ему, «Ну, пора вам идти управлять государством. Держу пари, что у вас на письменном столе лежит больше двадцати докладов, ожидающих вашего решения. Я не хочу, чтобы Европа обвиняла меня, будто я превращаю вас в монарха-бездельника, чтобы царствовать самой». «К досаде принца...» Она всегда произносила такие наставления в самые неподходящие минуты, когда его высочество, позабыв свою робость, с большим удовольствием принимал участие в какой-нибудь забавной шараде. Дважды в неделю устраивались прогулки за город, и под тем предлогом, что надо привлечь сердца народа к новому государю, принцесса допускала на эти пикники самых хорошеньких женщин, Из Пармской буржуазии. Герцогиня была душой этого веселого двора. Она надеялась, что красивые мещаночки, мучительно завидовавшие возвышению мещанина Расси, расскажут принцу хотя бы об одной из бесчисленных плутней министра юстиции. Принц, наряду с прочими ребяческими идеями, придерживался убеждений, что у него — высоко нравственные министры. У Расси было достаточно сообразительности, чтобы понять, как опасны для него блестящие вечера при дворе принцессы, устраиваемые его врагом. Он не пожелал отдать графу Моски приговор, вынесенный в фабрицу с соблюдением законных формальностей. Итак, или он, или герцогиня должны были исчезнуть из придворных сфер. В тот день, когда вспыхнуло восстание, факт, отрицать который считалось теперь хорошим тоном, кто-то раздавал народу деньги. И с этого Раси начал свое расследование. Одевшись еще хуже, чем обычно, он обходил самые жалкие лачоги Пармы и целые часы проводил в беседах с населявшими их бедняками Оплачивая слова охотливых, Он был вознагражден за своих хлопоты. Через две недели такой беспокойной жизни он получил твердую уверенность, что тайным вождем восстания был Ферранте пала Больше того, этот человек, как истинно великий поэт, нуждавшийся всю свою жизнь, продал в Генуи восемь или десять бриллиантов. Рассказывали, что среди проданных камней было пять крупных бриллиантов ценой более 40 тысяч, но за 10 дней до смерти принца их уступили за 35 тысяч, ссылаясь на крайнюю нужду в деньгах. Как описать ликование министра юстиции при этом открытии? Он прекрасно видел, что при дворе вдовствующей принцессы его ежедневно высмеивают. Не раз и сам принц, беседуя с ним о делах, смеялся над ним совершенно открыто, совсем простодушием молодости. Надо признаться, что у Расси были удивительно плебейские замашки. Например, если какой-нибудь разговор очень увлекал его, он закидывал ногу на ногу и обхватывал пятерней свой башмак а в минуту особого воодушевления вытаскивал из кармана огромный платок из красного калинкора и расстилал его на коленях и так далее. Принц от души смеялся, когда одна из красавиц-мещаночек вышучивала Расси и, зная, что у нее стройная ножка, изображала эти изящные повадки министра юстиции. Расси и спросил чрезвычайную аудиенцию у принца, и сказал ему, «Ваше Высочество, согласитесь истратить сто тысяч франков, и мы узнаем истинную причину смерти вашего августейшего отца. Располагая этой суммой, Министерство юстиции будет в состоянии поймать преступников, если тут таится преступление». Совершенно ясно, что ответил на это принц. Через некоторое время Чекина, Рассказала герцогине, что ей посулили большие деньги, если она покажет одному ювелиру бриллианты своей хозяйки, но она с негодованием отказалась. Герцогиня пожурила ее за то, что она отвергла предложение, и через неделю чекине были даны бриллианты для показа. В день, назначенный для их осмотра, граф Моска поставил по два надежных человека возле лавки каждого пармского ювелира и в полночь пришел во дворец сообщить герцогине, что любопытный ювелир никто иной, как брат министра Раси. Герцогиня была очень весела. В тот вечер при дворе давали комедию «Дель арте», то есть комедию, в которой действующие лица сами импровизируют диалоги, руководствуясь лишь общим планом пьесы, вывешенным за кулисами. Герцогиня только что вышла со сцены, где она играла главную роль, а роль ее чечесбея исполнял граф Бальди, бывший друг сердца маркиза Раверси, присутствовавший на спектакле. Принц, самый робкий человек во всей парме, но юноша очень красивый и наделенный нежнейшим сердцем, разучивал роль графа Бальди, решив играть ее на следующем представлении пьесы. «Мне очень некогда», — сказала герцогиня графу Моски. «Во втором акте я выступаю в первом явлении. Пройдемте в залу охраны». И в этой зале, посреди двадцати лейб-гвардейцев, которые, насторожившись, внимательно прислушивались к разговору премьер-министра со старшей статс-дамой, герцогиня, смеясь, сказала своему другу. «Вы всегда бронили меня?» что я без пользы открываю свои тайны. Но ну, так знайте, я возвела на трон Эрнеста Пятого. Я хотела отомстить за Фабрицу, которого любила в то время гораздо сильнее, чем теперь, хотя столь же невинной любовью. Я знаю, вы совсем не верите в невинность моего чувства, но это не важно, раз вы все же любите меня, невзирая на мои преступления. Но слушайте... Вот настоящее мое преступление. Я отдала все свои бриллианты очень занимательному безумцу по имени Ферранте Пала. Я даже поцеловала его за то, что он решился устранить человека, приказавшего отравить Фабрицу. Что тут дурного? — Ах, вот где Ферранте взял деньги на подготовку бунта, — сказал граф, несколько озадаченный. — И вы все это говорите мне? — При телохранителях принца? Но мне же некогда. А расе теперь напал на след. Правда, я и не заикалась о восстании. Я терпеть не могу якобинцев. Подумайте над всем этим, и после спектакля скажите, что мне делать. Я и сейчас могу это сказать. Вам надо влюбить в себя принца. Но только, умоляю, не увлекайтесь этой игрой. Герцогиню позвали на сцену. Она убежала. Несколько дней спустя герцогиня получила по почте длинное нелепое письмо, подписанное именем ее бывшей горничной. Эта женщина просила у нее место дворцовой служительницы, но герцогиня сразу же по почерку и слогу увидела, что письмо написано кем-то другим. Когда она развернула это послание, чтобы прочесть вторую страницу, к ее ногам упал чудотворный образок Мадонны, завернутый в пожелтевший листок какой-то книги. Бросив взгляд на образок, герцогиня пробежала несколько строк печатного листка, и глаза ее заблестели. Вот что она прочла. Трибун брал только сто франков в месяц. Остальное употребили на то, чтобы возгорелся священный огонь в душах, но лед эгоизма сковал их. Лиса напала на мой след, поэтому я не искал случая проститься с обожаемым существом. Я сказал себе, она не любит республики, а она настолько выше меня умом и очарованием красоты. Да и как учредить республику? когда нет республиканцев. Не заблуждался ли я? Через полгода я буду бродить по американским городкам, буду изучать их под микроскопом, и тогда увижу, должен ли еще любить единственную вашу соперницу в моем сердце. Если вы получите это письмо, баронесса, и ничей кощунственный взгляд не прочтет его раньше вас, прикажите сломать один из молодых ясеней, посаженный в двадцати шагах от того места, где я дерзнул впервые заговорить с вами. Тогда я велю зарыть в саду шкатулку под большим самшитом, на который вы в счастливое для меня время однажды обратили внимание. А в этой шкатулке вы найдете то, из-за чего возводят клевету на людей моих убеждений. Я осмелился написать лишь потому, что лиса напала на мой след, и я трепещу за участь обожаемого дивного создания. К Самшиту надо прийти через две недели. У него в распоряжении типография, — подумала герцогиня. Значит, скоро мы получим томик сонетов. Бог знает, какими именами он наградит меня в них. Из кокетства герцогиня решила произвести опыт. Целую неделю она хворала, а двор лишился прелестных вечеров. Принцесса, втайне возмущавшаяся всем, что ей приходилось делать из страха перед сыном с самых первых дней вдовства, провела эту неделю в монастыре, где был похоронен ее супруг. У принца из-за недельного перерыва в развлечениях остались бесконечные тоскливые часы досуга, что сильно подорвало влияние министра юстиции. Эрнест V понял, какая скука ждет его, если герцогиня покинет двор или только перестанет расточать в нем радость. Вечера возобновились, и принц выказывал все больше интереса к комедиям Дель Арте. Ему очень хотелось взять роль, но он не смел признаться в этом честолюбивом желании. Однажды он густо краснее сказал герцогине, «А почему бы и мне не попытаться сыграть?» «Мы все к услугам вашего высочества. Соизвольте приказать, и я велю составить план новой комедии. Самые блестящие сцены вы, вашего высочества будете играть со мною. А так как на первых порах все актеры немного смущаются, я вам буду подсказывать реплики». Только соблаговолите с некоторым вниманием смотреть на меня, ваше высочество. Все было устроено удивительно ловко. Принц отличался застенчивостью и стыдился ее. Старания, приложенные герцогиней для того, чтобы он не страдал от этой врожденной робости, произвели на молодого самодержца глубокое впечатление. В день его дебюта Спектакль начался на полчаса раньше обычного, и в салоне было только восемь-десять пожилых дам, когда гостей пригласили перейти в зрительный зал. Эти особы совсем не внушали принцу страха, и к тому же они прошли в Мюнхене истинно монархическую выучку и не скупились на аплодисменты. Воспользовавшись своей властью статсдамы, Герцогиня заперла на ключ ту дверь, через которую входили в зал придворные чины. Принц, обладавший литературным слогом и привлекательной внешностью, прекрасно провел первые сцены. Он очень успешно подавал реплики, читая их в глазах герцогини или повторяя слова, которые она подсказывала в полголоса. В минуту, когда немногочисленные зрители аплодировали изо всех сил, по знаку герцогини открыли главный вход, и зал мгновенно наполнился придворными прелестницами, которые нашли, что у принца очень выигрышная наружность, очень оживленный вид, и тоже принялись аплодировать. Принц покраснел от удовольствия. Он играл роль возлюбленного герцогини. Вскоре ей уже не приходилось подсказывать ему. Напротив, она старалась сокращать сцены. Он говорил о любви с таким восторженным пылом, что нередко ставил свою партнершу в затруднительное положение, растягивая реплики минут на пять. Герцогиня уже не была так блистательно хороша, как год назад. Заточение Фабрицу и еще более дни, проведенные с ним на лага Маджори, Его угрюмое безмолвие на десять лет состарили прекрасную джину. Черты ее стали рещи, в них теперь э, было больше ума, но меньше обаяния молодости. Лишь изредка они выражали юную жизнерадостность. Но со сцены, благодаря румянам и другим прекрасам, которые театральное искусство дозволяет актрисам, она по-прежнему казалась первой красавицей при дворе. Страстные тирады принца привлекли внимание придворных. В этот вечер все говорили, вот бальби нового царствования. Граф внутренне негодовал. После спектакля герцогиня сказала принцу перед всем двором. — Ваше высочество, вы играете слишком хорошо. Пожалуй, пойдут толки, что вы увлеклись женщиной тридцати восьми лет а это может помешать моему браку с графом. Больше я не буду играть с вашим высочеством, если только вы не дадите обещание говорить со мною, как с любой особой почтенного возраста, например, с маркизой Раверси. Пьесу ставили три раза. Принц обезумел от счастья. Но однажды вечером все заметили, что у него очень озабоченный вид. готово поручиться что раз строит какие-то козни против нас, — сказала принцессе ее старшая стацдама. — Советую вам, ваше высочество, назначить на завтра спектакль. Принц будет играть плохо и от горя проговорится. Принц действительно сыграл очень плохо. Его едва было слышно, он комкал все свои реплики. В конце первого акта он чуть не расплакался. Герцогиня была около него, но холодная, неподвижная. Очутившись на минуту наедине с нею в артистическом фойе, он подбежал к двери и запер ее. «Мне ни за что не сыграть второй и третий акты», — сказал он. «А я вовсе не хочу, чтобы мне аплодировали из угодливости. Аплодисменты, которыми награждали меня сегодня, терзали мне сердце. Дайте совет, как быть?» Я выйду на авансцену, сделаю глубокий реверанс ее высочеству, другой реверанс публике и, как настоящий директор труппы, объявлю, что по внезапной болезни актера, исполняющего роль Лелио, спектакль отменяется и будет дан небольшой концерт. Граф русско и девица Гезольфи с восторгом покажут перед столь блестящим обществом свои жиденькие голоса. Принц с жаром поцеловал руку герцогини. «Ах, зачем вы не мужчина?» — сказал он. «Вы дали бы мне разумный совет. Расси только что положил мне на письменный стол 182 показания против возможных убийц моего отца. Кроме показаний, там еще лежит Обвинительный акт в двести с лишним страниц. Мне надо прочесть эту кипу бумаг, да я еще дал слово ничего не говорить графу. Все это прямой дорогой ведет к казням. Расси уже настаивает, чтобы я приказал схватить Ферранте-Палу, а я так восхищаюсь этим великим поэтом. Он скрывается во Франции около Антип под фамилией Понсы. С того дня, как вы повесите какого-нибудь либерала, правительство будет связано с расе железными цепями, а ему этого только и надо. Но с того же дня вам, ваше высочество, уже нельзя будет за два часа до прогулки объявить о ней вслух. Я не скажу ни графу, ни принцессе, какой крик боли вырвался у вас. Но ведь я принесла присягу не иметь тайн от принцессы, и буду счастлива, если вы сами соблаговолите сообщить вашей матушке то, что нечаянно сказали мне. Эта мысль отвлекла монарха от удручающих горьких чувств провалившегося актера. — Ну хорошо, предупредите мою мать. Я пройду сейчас в ее большой кабинет.